29. -е. Вы ее определенно заслужили. Ролана. Этого не может быть. Не может быть. Виск излишне взволнованного бельмона неприятно резал по ушам. Он пребывал в растерянности и неверии, смотря то на лекаря, спокойно стоявшего рядом со мной, то на стражника, что вертел в руках акта назначения опекуна, в котором числилась бабуля. Вы хотите сказать, уважаемый, Недовольно нахмурил брови мужчина с белой бородой, являющийся нашим спасителем. Что мое заключение ложное? Нет, просто, задыхался толстопос. Просто этого не может быть! Вот здесь сказано, из-за чего пошатнулось здоровье старой госпожи. Целитель устремил свое внимание на стражника, передав ему еще один документ. Получается, лепестки крапивника. Неодобрительно хмыкнул он, бросая беглый взгляд на подвывающего бельмона, который, что от меня не укрылось, уже не в первый раз поглядывал на дорогу, ведущую к воротам поместья. Что, учуял, как запахло жареным? Бежать собрался. Ну давай, беги. Все равно далеко не получится, пузы между ног запутается. Выходит, вас травили. Вновь хмыкнул стражник, устремляя свое внимание на бабулю. Именно так, господин. Сдержанно кивнула она, смотря в ответ. «Если бы не моя внучка и ее камеристка...» Женщина гневно поджала губы, а ее черты лица ожесточились. «Я бы до сих пор находилась в неадекватном состоянии. Оленсия и ее дочь приходили ко мне ночами, пока никто не видел, и силой вливали горькую настойку, оставляя следы на моем теле». Бабуля не церемоний задрала рука в платье. Демонстрируя разноцветные синяки отхватки двух тварюк. Стражник слушал внимательно, не перебивая, а вот Бельмон нервничал все сильнее, жадно глотая ртом воздух, отчего его омерзительный подбородок не прекращает трясся. Два дня назад сон не желал приходить ко мне, и я решила проверить, как там бабушка. Именно в этот момент и увидела Врала я без зазрения совести, как тетя с Дионой выходит из ее комнаты. Было хорошо слышно, о чем они говорят, поэтому мне не составило труда сделать соответствующие выводы. Каждое слово я подбирала с осторожностью, чтобы не ляпнуть лишнего. Понимаю, мои действия можно назвать неправильными, но нам пришлось обманным путем запереть тетю в доме, как и ее дочь. «А я говорил», — взревел Бельмон, широко распахнув глаза. «Говорил, что они что-то сделали с моей сестрой и племянницей. Где? Где Оленься и Диона?» «Там, где им самое место», — с угрозой в глазах ответила бабушка. «Хотите к ним? Вы ведь тоже не без греха. Действовали по указке своей сестры, которая решила выдать Ролану за вас, чтобы прибрать к рукам не только ее фамилию с титулом, но еще и все имение. Не поверю, что вы не знали о ее планах». «Гнусная ложь», — захлебнулся воздухом мужчина. «Я — это клевета» сумел собраться он в последний момент. А за нее, как вам известно, можно и языка лишиться. Вот именно, холодно ответила ему бабушка. А еще всем известно, что бывает с теми, кто умышленно наносит кому-то вред, желая завладеть его имуществом. Что? Да как вы смеете? Я уважаемый человек в своем районе. Я. Я и не хотел быть ее мужем. Просто не стал отказывать сестре. Бельмон плевался возмущениями, пытаясь снять с себя подозрение. Вот только главный страж не поверил ему. Подав знак своим двум подчиненным. они за два шага настигли мерзкого, побелевшего лицом у лгуна, встав рядом с ним. «Прошу продолжайте, обратился ко мне стражник. Она приехала в поместье, когда погиб отец, с целью выразить соболезнование. Испытывала нешуточное волнение, боясь ошибиться. Я не была против ее нахождения в доме. все таки тётя тетя приходится мне родственницей, пусть и дальней. Вот только мое гостеприимство сыграло со мной злую шутку. Мой рассказ не занял много времени. Я говорила по делу без рассусоливания. Рассказала, как тетка измывалась над Роланой, как морила ее голодом, била и забирала монеты, которые присылал король. Объяснила, как мы с Инессой нашли порошок, поспешив показать его лекарю. И именно так кивнул белобородый мужчина. «Я подтверждаю, что ему был нанесен вред здоровью старой госпоже». «Подождите», — взмолился Бельмон, опасливо поглядывая на стражей, стоявших рядом с ним. «Вдруг это сама графиня травила? Вдруг это она подкинула моей сестре порошок, чтобы...» «Чтобы что?» «Перебила я недоумка. Лишиться единственного родного человека, который воспитывал меня с самого рождения, заменяя мать?» В экипажу. Качнул головой страж. Двое мужчин ловко заломили руки взвизгнувшему толстопузу, выводя его в указанном направлении. Где вы заперли преступницу? спросил стражник. В подвале, кашлянула я, испытывая нервозность. Она на всех комнатах сорвала замки, чтобы без труда входить, куда ей вздумается и им. Чтобы я не смогла от нее спрятаться. Это единственное место, где можно было удержать тетю мужчина которого явно тронула услышанный едва заметно поджал губы мы заберем ее нахмурился он а вам требуется в самое ближайшее время подъехать в распределительный центр задержания обратился страж к целителю чтобы письменно подтвердить выданное заключение о лепестках крапивника конечно могу прямо сейчас закивала лекарь дело в том что я сам планировал обратиться в королевское бюро расследований но Переоформление акта о назначении опекуна заняло много времени. Получив его, я принял решение сначала отвести документы леди Мэйлин, а уже потом заняться всем остальным. «Хорошо», — ответил ему стражник. «Значит, вы отправитесь с нами сейчас». Спустя некоторое время мы с бабулей и Инессой наблюдали поистине потрясающую картину. Как тетка, проявляя себя во всей красе, истерично визжит, пытаясь вырваться из цепкой хватки стража. Она драла горло, заверяя блюстителя закона, что ее морили голодом и окатили ледяной водой, оставляя в подвале, не дав сменной одежды. Тварь. Хотя сама шла в том платье, которое мы ей принесли, чтобы эта гадость могла переодеться. Стражник, если и слушал ее, то виду не подавал, не реагируя на подвывание и заверения в невиновности. Она рыдала, пытаясь падать на колени и жалобно скулила, доставляя мне незабываемое наслаждение. Моя душа радовалась, ведь теперь эта мерзавка, как и ее дочь, которая уже сидела в экипаже, испуганно дрожа, словно осиновый лист на ветру. «Больше не причиняет вреда моей семье». Леди Майлин обратился ко мне напоследок стражник. «В ближайшее время к вам приедет турядник, чтобы взять письменное подтверждение произошедшего». «Хорошо». Согласно кивнула я, показывая печаль и стараясь держать коварную улыбку, которая так и рвалась отразиться на лице. «Мы сделаем все необходимое». Поклонившись, мужчина вскочил в седло и подал знак сопровождающим его стражам, направляясь к воротам. «Ну вот и все, ликовала я молчаливо. «Хотели другой жизни, так получайте. Вы ее определенно заслужили».